Глава восемнадцатая. Неожиданная встреча. Айлин, ты где? Я открыл дверь жилища т у л ь п ы и вошел внутрь. Что-то происходит не так. Я понял это еще, когда попал в Вондор. Солнца на небе не было, птички не пели, а ветер стал таким сильным, что меня пару раз чуть с ног не сбило его порывами. Вондер – это отражение состояния тульпы. Об этом я не раз читал, но вот в живую увидел впервые. Флюгер оказался обломанным и тоскливо скрипел под ударами разбушевавшейся стихии. Да, видимо, тульпе сильно досталось, раз здесь такая разруха. Дверь тоже вон на одной петле болтается. А Илин не отвечала. Ее покрытые копотью доспехи были разбросаны по всей комнате, а огромный меч воткнут прямо в пол возле порога. Обгоревший щит лежал на столе. Вот увидим силища какая, а ведь к э р л скорее всего не самая сильная в московском ковине. Кто там еще есть у них? Эхи какая-то королева. Она-то не бось вообще сатана в юбке. На мгновение я подумал, что мне не стоит связываться с этими злобными сновидцами. Ничем хорошим это не закончится. Ну ладно, а дальше что? Ну откажусь я от этой встречи с Алисой и п р о с р у замечательную возможность раздобыть артефакт. И ы что? Останусь без бабла и инвалидом до конца жизни? Оно мне надо. Мне же еще матери необходимо помогать. Нет, я должен дойти до конца. Тульпу я нашел на втором этаже. Она лежала в кровати почти без движения и широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Я сел рядом и молча взял ее за руку, холодная. Надо бы дать ей моего света, думаю, что это ее согреет. Извини, тихо сказал я. Не стоило нам бросаться на тех ведьм. Они начали первыми. Не раскрывая губ, произнесла Айлин и повернулась ко мне. Ну и лицо у нее — мертвенно бледное, глаза потускнели, под ними темные круги. Да она на нежить похожа. Тульпа же не может умереть, или может? Мне стало не по себе. Я жива, просто очень обессиленна, Ник. Мне даже твои мысли читать больно. о ц ы г а н к и очень колючие и холодные молнии. Они приносят дикие страдания и сушают на месте. Я даже не знаю, как сказать. Мне стало жутко стыдно. Я договорился с этими ведьмами о сотрудничестве. Что? Глаза а л и н стали еще шире. Но зачем? Алиса решилась поучаствовать в моем плане, нашем, то есть, поправился я. Я уже против этого плана, Ник, ответила девушка. Незачем лезть в самое логово врага, нас уничтожат. Я чувствую, что этот Саша страшный человек, он вообще не людь, паук. Элин, пойми, что отступать то нам некуда. Начал было я, но тульпа отвернулась от меня. Я не пойду, твердо сказала она. И не проси, я не хочу испытывать такую боль снова. Так что это ты должен извинить меня. Я оказалась слишком слабой, чтобы помогать тебе. Да перестань ты, у нас все получится. Я попытался п р и о б о д р и т ь свою подругу, но у меня это не вышло. Не получится. Я выхожу из игры. Максимум, чем я смогу тебе помочь, это вытащить тебя из сновидения вечный город. Все. Уходи, пожалуйста, и не тревожь меня несколько дней. Алин! воскликнул я в ужасе. Что ты такое говоришь? Что слышал, Ник? Уходи, оставь меня, я должна отдохнуть. Но я хотел поделиться светом, возразил я. Тебе станет лучше. Да, но где ты возьмешь еще? А ведь тебе нужно идти в небоскреб. Нет уж. Айлин задрожала, и я понял, что она плачет. Уходи немедленно, я не хочу с тобой разговаривать. Я опешил, а потом встал с кровати и подошел к двери. Я пребывал в полном замешательстве и не знал, что сказать Тульпе. Мне казалось, что любое мое слово будет воспринято в штыки. Вот тогда я поругался с собственным воображением. Я создал эту девушку, я придумал ее образ, дал ей характеристики, и теперь она отказывается от сотрудничества со мной. Где-то что-то пошло не так. А ведь в г а й д а х меня предупреждали об этом. Много где упоминалось, что о тульпин нужно заботиться как о ребенке, особенно в первые месяцы ее появления. А я потащил ее сразу в бой. Но ну, не дурак ли? Да, я чувствовал себя виноватым. Раз я виновен, то мне не стоит искать поддержки Айлин. Она все верно сказала. Перед нами стоит трудная задача, и значит я решу ее сам. Не стоит сюда тульпу подключать. Ей может достаться еще больше, чем мне. Я-то отлежусь, приду в себя, а Элин... ее могут просто развоплотить. У нее же нет физического тела, или как? Да, тульпе стоит отлежаться. Не буду ее тревожить. Весь день я валялся на кровати и скучал, ожидая очередной ночи. Даже тупить в контактике было неинтересно и тоскливо. Новости п е с т р е л и л и очередными демонстрациями и задержаниями на улицах Москвы. Скукота. Ведьмы, кстати, не соврали. Чувствовал я себя замечательно. Постоянно улыбался как дурак и чувствовал потрясающий прилив сил. Даже врач это заметил и удивился моему настроению. Наверное, подумал, что у меня деньги появились. Но ничего, они появятся, обязательно, но чуть позже. Сегодня я должен попасть в отель. Надеюсь, что меня пропустят и мне не придется ввязываться в новую драку. Перед сном я снова зашел к Элине и попросил ее помочь выйти в О.Э.С. Тульпа холодно согласилась и посоветовала мне быть осторожнее, ведь если со мной что-то случится, то и ей достанется, а моя смерть автоматически означает то же самое и для нее. Я обнял девушку на прощание и пообещал, что все будет хорошо. Я с п р а в л ю с ь обязательно, иначе просто не может быть. Если бы я знал, какой ценой. Алиса встретила меня на главном проспекте вечного города. Я сразу заметил, что за нами следит парочка серых рыцарей, но нападать на нас они не решались, просто пошли следом. Ведьмочка предложила спрятаться от них во дворах и потащила меня за собой. В эту ночь гостей на улицах города было чрезвычайно много, поэтому у наших преследователей возникли трудности. Они тоже старались аккуратно обходить толпы и намирцев, чтобы не привлекать к себе внимания. Алиса прекрасно знала все з а к о у л к и в этой части города, поэтому нам не составило труда оторваться от рыцарей. Уже минут через десять они остались в одном из з а к о у л к о в разводя руками. Как самочувствие? С улыбкой спросила моя спутница по пути. В целом хорошее. признал с я я ловко уворачиваясь от н н а м и р ц е в стоящих вокруг. А где тульпа? Осталась в Вондоре, отдыхает, пояснил я. Неужели ей так сильно досталось? Удивилась ведьма. Это, наверное, потому, что волшебная палочка к э р л является настоящим артефактом. Я слышала, что она сама ее сделала. Разве такое возможно? Не понял я. Да, некоторые могущественные с н о в и ц ы умеют делать артефакты, но на это уходят долгие годы. Тебе такой вариант точно не подойдет. Это верно. У меня уже операция скоро, деньги нужны прямо сейчас. А что ты будешь делать в случае провала, а? Алиса остановилась и повернулась ко мне. Не знаю. Я пожал плечами. Найду другой способ р а з ж и т ь с я артефактом. Болван. Воскликнула ведьмочка: Пойми, что с серыми такие игры не проходят, они будут преследовать тебя долгие годы, пока не в ы ч и с л я ты в реальном мире. Они убьют тебя и исушат, ты перестанешь существовать во всех реальностях. Тебя это не страшит? Да как-то нет, признался я. Но почему? Глаза Алисы аж расширились от удивления. Потому что не верю во всю эту херню. Вот и весь ответ. Улыбнулся я. Вот значит как, О, боги лимбо, с кем я связалась, Коля, пойми, что тут все серьезно. Это не игра какая-то там. Мы можем погибнуть по-настоящему. Не веришь? Тогда у меня для тебя плохие новости. Это не шутки. Я не хочу пострадать из-за тебя в небоскребе. Если ты меня там бросишь просто потому, что подумаешь, что все это понарошку, поверь, я тебя сама из-под земли достану. Алиса аж покраснела от гнева, а меня это только позабавило. Она такая милая, когда злится. Ты же не умеешь ходить по чужим снам, напомнил я. Зато другие ведьмы умеют. т а ж е Кэрол будет лупить тебя молниями каждую ночь, а ехи сведет тебя с ума. Ладно, ладно, давай ты не будешь мне угрожать, попросил я. Я не хотела тебя напугать, я просто хочу, чтобы ты посерьезнее отнесся к предстоящей сегодня операции. У тебя есть план? Скажи, что есть. Конечно, я уже все продумал. И это была не правда. Я вообще плохо понимал, что будет дальше. Ладно, так и быть. Мне придется тебе довериться. Алиса тяжело вздохнула. А вот и отель. Я посмотрел на высокое чёрное здание, словно выскочившее из шестидесятых годов прошлого века. В больших окнах горел свет, а все стены были обвиты густым плющом. На мраморных ступеньках алая дорожка с золотыми узорами. А вот и молчаливый портее, отдаленно похожий на человека, но на спине видны перепончатые крылья и глаза-то у него фасеточные. Я пристально посмотрел в них и понял, что начинаю терять осознанность. Не смотри на него, не т е р я й концентрацию. Алиса взяла мою руку и начала ее растирать, затем коснулась пальцами моего лба. Ну как, картинка стала четче? Спасибо, помогло. А почему он такой? Парте, ь д а черт его знает. Скорее всего, он из таких далеких уровней сна, что его нет в твоей табличке восприятия. Ты смотришь на него, твой разум пытается обработать поступающую информацию. Не может и начинает активно работать, подставляя похожие образы. От этого и выбивает. Говорила же, созерцание качать надо. Запомним, а что нам нужно в этом отеле? Поинтересовался я. Мы встретимся с неким мистером Н. Он подскажет тебе насчет небоскреба. Поверь, эта информация лишней не будет. Он бывший серый? Уточнил я. Все может быть, хмыкнула девушка. Но да, скорее он просто очень крутой дример, который и злазил все локации лимба. Он даже карты рисовал и в интернете выкладывал. А почему я их не видел? Потому что ты искать не умеешь. Спецслужбы потом зачистили п о л у р у н е т а от его откровений. Уго, круто так к а Откуда ты его знаешь? Ознакомились лет пять назад на одном из форумов хакеров сновидений. Они еще существуют? Конечно, хотя все, кто из себя что-то представлял, давно создали свои ячейки и ушли в подполье. Энвот не успел. В смысле? Не понял я, следуя за Алисой. Портье открыл нам дверь и пропустил внутрь отеля. Он умер, Коля. А, ага, протянул я. Убили, да? Да, до него добрались госслужбы, предлагали встать на их сторону, а он гордо отказался. Его схватили прямо в аэропорту, отвезли в лес и похоронили живьем, а потом у с т р о и л и за ним посмертную гонку. Но он их всех перехитрил и теперь живет здесь. э н настоящий профиль, элита, о нем хоть книжки пиши. Алиса подмигнула мне. Но он же не поможет нам просто так. Конечно нет, он попросит немного нашего света. Это теперь его единственная возможность жить дальше, но источники п о с е щ а т чтобы подзаряжаться. Да, таким образом можно жить в е ч н о воскликнул я. Здесь да, но не стоит забывать, что это чертовски опасно. э Н мастер п е р е в о п л о щ е н и й понимаешь? Меняет лица, да? Мага и д е л а е т это настолько здорово, что черта с два ты его отличишь от собственной мамочки, например. А это как так? Он умеет считывать твои воспоминания и создавать матрицу типа личности, а затем мастерски отыгрывать этого персонажа. Ну ни хрена себе! Вырвалось у меня. Он и в реале умел так делать, вот почему за ним охотились. Да как его тогда вообще могли поймать? Удивился я. Прокололся где-то, вздохнула Алиса и указала на лестницу, ведущую в подвал. Пойдем. Я даже не успел о г л я д е т ь с я чтобы оценить внутреннее убранство отеля, а меня уже чуть ли не с и л к о м тащат вниз. Господин Н, но ну, ничего себе! Наверное, большая честь встретиться с таким персонажем. Я думал, что подвал это техническое помещение, в котором хранят всякую ерунду, но ошибся. Здесь был полноценный огромный бар, играла тихая и спокойная музыка, которую я никогда не слышал. Никаких колонок или музыкантов я не заметил. Звук просто был. Он обволакивал все пространство бара, и это создавало странное ощущение. Нежная мелодия просто играла внутри моей головы. Скучающий бармен, похожий на рептилию с высоким красным гребнем, меланхолично протирал стаканы и облизывал их длинным фиолетовым языком. Ну и гадость. Понятно, напитки здесь лучше не заказывать. Хотя кто знает, вдруг у этого бармена слюна особенная и моет лучшее средство для посуды. Алиса твердо держала меня за руку и продолжала тянуть за собой. За круглыми столиками сидели толпы ино мирцев, на нас они даже не смотрели, шептались о чем-то своем. Занятые ребята сразу видно обсуждают что-то важное. Мы прошли в самый угол и остановились у треугольного стола, за которым был только один человек в длинном черном плаще. На его голове покоилась смешная шляпа, как у Наполеона, с рядами ярких орденов. Может быть, это и есть знаменитый полководец? Хотя нет, чего это я? Тот к о р о т ы ш к а был, а этот мужик высокий с меня ростом. Завидев Алису, он широко улыбнулся и указал нам на невысокие стулья. Садитесь, садитесь, радушно пригласил он. Я сел на стул и внимательно разглядел лицо этого господина. Обычная русская, никаких ярких отличительных черт. Волосы русые, губы тонкие, брови широкие, глаза голубые, уши маленькие. Обычный мужик лет пятидесяти, ничем не примечательный. Такого в толпе встретишь и не запомнишь, хотя это, наверное, его фишка. Только шляпа заставляет привлечь к себе внимание, а вообще дядя бледноват, щеки впалы, он точно мертвец, но ничего, держится как-то. На улицу не выходит, чтобы его т р у п о в о л с к и не забрали, наверное. При этой мысли я глупо улыбнулся. Это недорогая, давненько я тебя не видел, совсем позабыла про старика, да? А этот молодой человек твой фамильяр? Бросьте. Девушка покраснела. р а н о в а т о мне такими вещами заниматься, я ведь даже не в ковине. Тоже верно, но скоро будешь же. Мужчина подмигнул ей и пожал мне руку. Холодная ладонь у него, но хват крепкий. При жизни, наверное, крутой мужик был, чувствуется это. Меня зовут Николай, представился я. Значит, мы тёзки. Довольно воскликнул наш собеседник. Ладно, рассказывайте, зачем пришли. Мы хотим знать, где в небоскребе находится тюрьма и сокровищница. Тихо сказала Алиса или Бетония. что-то запутался. ч у в что затеяли вы аферу страшную. С строгим голосом сказал Николай и рассмеялся. Конечно, я знаю, где они находятся, но кто вас туда пустит? Или у вас уже есть план, как пройти мимо серых стражей? Есть, с готовностью ответил я. Но откуда вы знаете о небоскребе? Все просто, я раньше сам служил у магистра на побегушках и помогал серому братству отвоевывать эту локацию. Да-да, я прожил очень веселую жизнь, пусть и недолгую. Вас правда живьем закопали? Невольно вырвалось у меня. Николай внимательно посмотрел на меня, а потом улыбнулся. Правда, Коля. Приятного в такой смерти мало. Много света растерял, но сквозь унылое болото я пробрался. Теперь вот прячусь здесь. Хотя если честно, то меня никто и не ищет. Я был нужен всем только пока был жив. Увы, теперь меня используют только как информатора, потому что я много путешествовал по Лимбу и могу дать кучу полезной информации по любой локации. Ну, кроме самых новых, наверное. А они что меняются? Уточнил я. Конечно, появляются новые, некоторые исчезают, еще они меняются местами, поэтому порой можно заблудиться и оказаться совсем не там, где рассчитывал. Ты этого не знал, да? Слышал, ответил я, понимая, что не хочу казаться полным дураком в глазах своего тёзки. Все то вы молодежь слышали, все то вы видели, а как коснёшся? ь Мужчина махнул рукой. Ладно, не буду б р з ж а т ь Смерть она вообще характер человека меняет и часто не в лучшую сторону. Я вот большую часть своей позитивности растерял. Ну о т с р ы х вы ушли, так ведь? спросил я. Да сбежал. Слишком уж их структура на банку с пауками похожа. А кто ими управляет? Магистр его назначает прямиком из Серого Ордена, центр которого расположен где-то в Исландии. Это самый жестокий и беспринципный человек в организации, а остальные вокруг него начинают на носочках скакать, доказывая свою независимость, а в итоге срут друг дружки в кружку. с м е к а е ш ь Николай довольно рассмеялся. Но ведь таким образом Орден должен развалиться рано или поздно. Предположил я. Не так быстро. Там же все-таки не дураки сидят. Они власть п и л я т потихоньку. Тайная игра идет на всех уровнях, но иногда доходит и до серьезных потасовок. Сейчас я почти не слежу за ними. Сами понимаете, мне светиться нельзя. Так вы расскажите нам, где эти комнаты, на каких этажах? Конечно, ребятки. Мужчина бросил на нас хитрый взгляд. Только протяните свои руки. Никакая по-настоящему полезная и важная информация не дается просто так. Вы уже большие, должны это понимать. Ну, как тебе этот Николай? спросила Алиса, когда мы покинули отель. Мутный он, веско ответил я. Мне кажется, он взял у нас слишком много света. Ты ж побледнела вся. Может, п р о ш в ы р н е м с я до источника какого-нибудь, восстановишься? Ага. Если бы это было так легко, его еще найти надо, чтобы чистый был. А н, мне жалко. н у по женски, понимаешь? Нет, признался я. Он крутой мужик, всю жизнь осознавался, сотрудничал с такими структурами, а допустил одну ошибку и все. А может быть и не одну, хмыкнул я. Думаешь, что он говорит только правду? Если уж и на мирцев врут на каждом шагу, то про людей говорить нечего. Они что при жизни любят п р и у к р а ш и в а т ь свои достижения, что после? Это верно, но ведь нужно же кому-то верить. Я доверяю Николаю, ему не имеет смысла нас обманывать. Возможно. Спорить с Ведьмой мне не хотелось. Хочется ей верить этому мужику в смешной шапке. Пусть верит. Мы отправились к небоскребу. Мой план уже начал обрастать мясом благодаря советам Бывалого Сновидца. По его словам выходило, что сокровищница находится на пятьдесят восьмом этаже и ее хорошо охраняют. Тюрьма же наоборот расположилась на минус двадцатом уровне, но если воспользоваться лифтом под номером восемь, то можно оказаться там чуть ли не моментально, потому что он не ходит на другие этажи. Это вселяло в меня уверенность: у меня точно все получится, пусть даже и без помощи Айлин. Возле небоскреба творилось какая-то не разбериха. Мы это заметили еще издалека. Люди бегали рядом со входом, а рыцари тыкали в них копьями. Слышались редкие хлопки выстрелов. Что-то случилось, предположила Алиса. Как бы это н и сорвало наши планы. Надо узнать, что именно. Может быть, наоборот, вся эта суета нам только на руку. Мы двинулись дальше, но тут нам п р е г р а д и л и путь двое серых в о я к о д и н б е р с е р к и к о п е й щ и к Стоять! Скомандовал сжимающий топоры мужик в рогатом шлеме. Это ведьма в розыске. Вы арестованы. Но-но, н а и г р а н н о возмутился я. Вообще-то я на вашей стороне. Я поймал ее и веду Кайри и м а с т е р у ц ы б и к у Слышали про таких? У меня даже ваша гарнитура есть. Я достал ее из кармана и показал б е р с е р к у но на него она не произвела нужного эффекта. Да мало ли где ты ее нашел, оборванец! – воскликнул он. – Отдай нам девушку, а сам катись к черту! Хех. Говорить с этими болванами было нечем. И тут же заехал шипованным кулаком по наглой роже и рогатый шлем от удара слетел с тупой башки и покатился по тротуару. Дочка е зашла четко, кулак вонзился в незащищенную челюсть и б е р с е р к повалился на землю. Копейщик тут же огрел меня своей палкой по голове, но шляпокунлауспасла меня от этого удара. Оружие соскользнуло мне на плечо, я ловко схватился за него левой рукой, а правой двинул рыцаря в грудь. Но он стоял крепко, поэтому смог удержаться. Я дернул копье на себя. Рыцарь рассерженно зарычал и вцепился в свое оружие. Как же он не хотел его отпускать! Пришлось рвануть е еще раз к себе, а затем резко отпустить. В итоге рыцарь не удержался и повалился назад. Я тут же принялся лупить его ногами до тех пор, пока он не исчез. Берсерк бежал со всех ног к небоскребу, но я поднял копье и, найдя спусковой крючок, им оказалась обычная кнопка, как на джойстике игровой приставки. Выстрелил ему в спину. Вот и все. Жестоко ты с ними. заметила Алиса. Они первые начали. С усмешкой ответил я. По-другому я не умею, шмаги о палочке там, кулаком в рожу, впах ногой. Это мой стиль. А в реальности ты такой же. Ведьмочка испытующий посмотрела мне прямо в глаза. Честно, там я еще хуже, признался я. Сейчас я инвалид, ну почти. Возможно, господин Эн был прав. Мне стоит рассмотреть тебя как будущего фамильяра. Ведьмы всегда ищут воинов. Это еще что такое? С подозрением спросил я. Ничего, просто мысли вслух. Алиса рассмеялась. Мне пока фамильяр не положен. Пойдем. Только прими внешний вид этого рыцаря и возьми его копье. Это избавит нас от лишних вопросов на входе. Она не дура, хорошо придумала. Мы отошли слегка в сторонку, чтобы не привлекать к себе внимание. Я напрягся, представляя на себе серые доспехи, а ведьма создала зеркало. Я смотрелся в него и видел, как быстро меняется моя одежда. Да, Броня вышла так себе, хотя если не приглядываться к мелочам, то сойдет. Шлем слегка не той формы, слишком остроконечный, с а б о т о н ы грубоватые. Эх, была бы тут а э л и н а она бы мигом правильно перевоплотилась. Не то, что я, н е у ч и блин? Узле небоскреба творилась какая-то ерунда. Некоторые люди стояли с открытыми ртами, замерли в нерешительности. Другие бегали вокруг, подняв руки к небу. Большинство из них, оказалось, обычными спящими людьми, а не сновидцами. Так мне сказала Алиса. Что они тут забыли? Почему их не пропускают в н у т р ь На входе меня коротко спросили, куда я веду ведьму и к кому, а затем пропустили. Ну и б о л в а н ы Не думал, что так легко будет проникнуть в н у т р ь В огромном холле было почти пусто. Небольшая кучка людей возмущалась и громко кричала, пресекая любые попытки серых с т р а ж е й выгнать их из небоскреба. Я вам еще покажу. Махал рулоном зеленой бумаги неопрятный мужчина в широко полой шляпе и пинсне. Я жаловаться буду. Двигай. Копейщики образовали стену из щитов и начали наступать на толпу. Мы ловко обогнули их и внезапно столкнулись с мастером Цыбиком. Увидев нас, он на мгновение оцепенел, а потом его глаза с т е к л е н е л и Он широко улыбнулся. Чему этот театр, Ник? Радостно спросил он, и у меня пересохло в горле от волнения.